Как же много людей мучаются от того, что не могут разобраться с тем, что действительно хотят. Хватает и тех, кто разобрался с тем, что хочет, но не решается себе позволить. Но еще больше тех, кто от этих вот не разобравшихся и нерешительных страдает. Это все мы, братцы, все мы страдаем беспрерывно от них. Ну, не нравится тебе ходить в театр или филармонию, борешься там вечно со сном. Выпить нормально в буфете не дают, одердивают, шипят. Во время спектакля локтем толкают, будут, щиплют. Так не ходи. Не занимай чужого места. Решись признаться им, а главное самому себе, что от этого тебе плохо, скучно, тоскливо, порой унизительно. Если нравится тебе дурацкий сериал, ну смешно тебе. А рядом фыркают, это же тупость, на кого это рассчитано, как можно такое смотреть. Ну а тебе нравится. Ну и смотри. А потом дайте тех, кому он тоже нравится. Вот и компания, вот и разговор, тема. Своих надо все время искать, своих. Когда не лезет в глотку уже Карпаччо, Севиче, Бурата и Консоме. А хочется сало с черным хлебушком. Редисочки, лучка, картошечки жареные, щет суточных, колбаски домашние с чесночком, пиво, водочки и самогоночки. И все это, чтобы вместе, не одно за одним, а сразу на столе. <свят> да после бани. И чтобы хохот и мат разудалый. Без оглядки на серви и без сервировки. Чтобы огурец и редиску и сало рукой. А главное, со своими по сути и по духу. Или наоборот. Ну не можешь ты все это жрать уже по баням и рыбалкам. Не в моготу уже изображать себя крутого мужика, ржать над матерными анекдотами, трепаться о бабах, обсуждать всякую чушь. Но если тебе это не в моготу, так не жри и не изображай, своих ищи. А такие свои где? А такие свои с вилкой в левой, с ножом в правой, с капрезой и ризотто. И от шампанского у них нет из СМЕХ И разговоры у них, вот у таких своих, у них все разговоры о норвежском кино и о подагре. Нельзя ничего доказывать дуракам и мерзавцам. Ну нельзя. Да еще на повышенных тонах. Потому что если ты с ними ругаешься, то значит, что они тебе не безразличны. Нельзя. А если разобраться и понять, что тебе нравится ругаться именно с ними, потому что именно дураки и мерзавцы скандалят качественно, то тогда надо и понять, что они есть свои. И заниматься тем, что нравится, не мешать другим людям. И вот так во всем, Допустим, допустим, веселятся, гуляют, орут песни, бухают соседи за забором за полночь или за стеной. Хотя это бесит, злит. Сколько раз хорошо, жалуешься, полицию вызывал. Они опять. Так надо разобраться. Может, тебе это бесит потому, что завидуешь? Потому что сам так хочешь, просто не решаешься или компании нет. Так вот попробуй, не жалуйся, не вызывай, не злись. Возьми бутылку, постучи к соседям, скажи: "Ребята, можно к вам?" Посмотришь, что будет. К своим надо, к своим. Спасибо. Спасибо.